Глава семнадцатая. Как я могла забыть в этой суматохе о самом главном злодее? И вот он стоит перед нами во всей красе, переводя бластер то на Розу, то на меня, словно никак не может определиться, кого первой взять на мушку. В конце концов дуло бластера уперлось в сторону Розальвы. Хищно улыбнувшись, Мозус выстрелил. с н о п м о л н и и оплавил песок, превратив его в дымящееся стекло у самых ног девушки. Я дернулась в ее сторону, но меня остановил грозный оклик: "Стоять! Или следующий заряд попадет в твою подругу." Молча сцепила зубы. Мой защитный щит может еще бы выдержал выстрел из бластера, а вот плохонький розин его точно не остановит. Слишком далеко от меня она стояла, я ничем не могла ей сейчас помочь. Вижу, она дорога тебе. Если ослушаешься, ее смерть будет на твоей совести. м о з у с чувствовал себя хозяином положения и не скрывал этого. А вскоре охранники очухаются. Как же глупо мы попались! А ты сильнее всех тех ведьм, которых я видел. На мой недоуменный взгляд, где это он с ведьмами знаком? м о з у с продолжил. По службе не единожды приходилось с ними сталкиваться, ведь это мое ведомство организует отправку избранных счастливчиков на Альдебаран. Ни одна из них не сравнится с тобой. С одной из них у меня очень т е с н о е о т н о ш е н и е Он снова ухмыльнулся, видимо, вспоминая те самые отношения. От нее-то я и узнал, как д е й с т в у е т на ведьм фейхи. Этот легкий галлюциногенный афродизиак лишает вас магии. Только в отличие от тебя она три дня без магии провалялась, а ты вон за несколько часов очухалась. Еще ему зверинец выпустила. Но ничего, зато теперь вы обе займете в нем почетное место. Будете работать на меня. Рабовладелец чёртов, зверинец у него видители. Руки так и ч е с а л и с ь подпалить его ухмыляющуюся физиономию. Да только боюсь, он сначала успеет выстрелить в розу. Ведь верно, гад мои приоритеты понял. Подруга я никогда рисковать не буду. Безвыходная ситуация. Мне показалось за спиной мужчины какое-то движение. Неужели еще кто-то, кого мы не успели обезвредить? Ног ногам Мозуса выкатились два пушистых колобка, розовый и желтый. Шуршарики! Как они умудрились выбраться из переноски? Заметив их, Мозус обрадовался. Вот еще пополнение в моем зверинце. И как вам удалось вынести их из парка? Это же строжайше запрещено. Шуршики катались у его ног, оттягивая внимание на себя. Но вдруг они с пронзительным визгом кинулись на него, неожиданно подпрыгнув почти на метр и вцепляясь в те самые органы, которыми так дорожат все мужчины. м о з у с в з в ы л забыв о нас, он пытался отодрать милых пушистиков от своих брюк. Куда там? Мы на опыте знаем, какие у них острые зубы. Подозреваю, что на своей родной планете эти мимимишные колобки самые настоящие хищники. Пары секунд мне хватило, чтобы сплести и накинуть на его верхнюю часть тела ловчую сеть. Роза тем временем сотворила м а г и ч е с к о е л о с с о скрутив ему ноги. Теперь рука с бластером оказалась надежно прижата к телу, и стрелять он мог только себе под ноги. Видок у Мозуса был еще тот: связанный по рукам и ногам со злосверкающими глазами и двумя пушистыми шариками, так и висевшими у него на причинном месте. Подозреваю, что ему ну очень больно. но он даже кричать не может. Ловчая сеть парализовала всю верхнюю часть его тела. р о з а л ь в а кинулась вперед, присаживаясь на колени, протягивая руки к нашему пленнику. Мои хорошие, как я рада вас видеть! Плюньте как у, я обязательно куплю вам самых вкусных фруктов. На ее ладони плюхнулись пушистые колобки и довольно заурчали, когда она прижала их к груди. Думаю, они заслужили не фрукта, а хороший кусок свежего мяса. Я даже знаю, где его можно взять. Оскалившись в довольной улыбке, достала из рукавов эльфийские кинжалы и шагнула к с т р н о ж е н о м у Мозусу. Даже несмотря на паралич, на его лице отразился настоящий ужас. Взмахнув клинками, я срезала все ремни с его одежды, а затем, толкнув его стоящую соленым столбом тушку на песок, связала. Магические путы после нашего ухода продержатся недолго. А вот с этим ему еще предстоит повозиться. Флаер испорчен. Спасибо за это предусмотрительному ф о р л е ю Это даст нам дополнительное время. На горизонте уже светился фиолетовый восход, а нам сегодня обязательно нужно быть в космопорте. Меня туда тянуло со страшной силой, а своей интуиции я привыкла доверять, хотя не всегда прислушиваюсь, иначе не оказалась бы здесь. От развалин отделились две тени. Матвей и с к и з и невозмутимо подошли к нам и уселись, словно фарфоровые статуэтки. А вас где насила? У нас все было под контролем. Я, пока было время, полазил в местной электронной сети и выяснил, что эти вот ребята... Он кивнул усатой головой в сторону шуршариков, мирно п р и к о р н у в ш и х на руках Розальвы. с т а й н ы е животные и тех, кого считают членами своей стаи, будут защищать изо всех сил. А их челюсти вы сами видели. Их не просто так не разрешают выносить с территории парка, считают слишком опасными для домашних питомцев. Что ж, они неплохо влились в нашу компанию, а главное вовремя. Так, мои дорогие, по м ё т л а м и в путь. Нам еще до города добраться. Матвей, где ты наши вещи затерил? Вскоре мы запаковав живность по переноскам поднялись в воздух. Светало, и внизу нам удалось разглядеть несколько старых построек, обнесенных каменным забором, еще довольно хорошо с о х р а н и в ш и м с я Но даже в этом сумраке было заметно некое запустение. Видимо, постройки давно заброшены. Чем и воспользовался м о з у с Надеюсь, Фарлей сможет доказать властям его причастность к похищению разумных существ, и это не сойдет ему с рук. А у нас впереди еще пара часов лету. Я-то выспалась, хоть и под действием галлюциногенного фрукта. А вот состояние Розы меня очень беспокоило. К тому же лететь на метле без привычного мне седла и руля было не очень удобно. Эти приспособления пришлось снять, иначе бы моя ладушка попросту не поместилась в рюкзак. Пространственный карман в нем, конечно, большой, но не настолько. Поэтому я летела чуть позади Розы, присматривая за ней, а Матвей в переноске, пользуясь ее миниатюрным в и з е р о м указывал нам путь до города. И уже когда стало почти светло, На горизонте показались уже знакомые пирамидальные башни.